Часть третья, глава в а подглава один. Сборник указов императора Николая I. Издательство Императорского училища п р а в о в е д е н и я Санкт-Петербург, 1892 РХ, дробь 37 ЭОВ. По именному Его Императорского Величества Высочайшему указу, данному правительствующему Сенату в 18-й день мая сего, 1855 года от Рождества Христова, за собственноручным Его Величество подписанием, в котором говорится. Первое. Сим указом переименовать город Евпатория Таврической губернии в Зурбаган. Каковое изменение внести во все казенные реестры и карты? Второе. Объявить Зурбаган и прилегающие к нему земли на десятьерст во все стороны особым Таврическим районам. третье Особый товарищеский район будет находиться под управлением наместника императора и самодержца Всероссийского и двух соправителей. Наместник назначается именным указом из числа великих князей. Четвертое. На территории особого района будет действовать свод законов, для составления коего следует учредить комиссию, поручить упомянутой комиссии разработать положение о лицах, имеющих жительство в особом районе. 5. Учредить внутреннюю стражу особого района. Начальник стражи будет одновременно военным комендантом и соправителем особого таврического района. Шестое. Учредить Зурбаганский императорский университет. Ректор какового будет совмещать свой пост с должностью соправителя особого района. Седьмое. Сим указом поручается нашему сыну, великому князю Николаю Николаевичу. возглавить вышеупомянутую комиссию, до утверждения разработанных ею положений возложить на него обязанности наместника особого Таврического района.